Глава 8. Homo liber. Чрезвычайная ситуация ⁇ та, в которой негативность достигает высшей степени, поскольку в ней все нормы приостанавливают свое действие. Она возникает в тот момент, когда внешнее вторгается внутрь системы, и вся система оказывается поставлена под вопрос. Негативное напряжение между внутренним и внешним является конститутивным для возникновения чрезвычайной ситуации. Иманентность системы в такой ситуации вступает в конфронтацию с трансцендентностью, угрожающего ей другого. Негативность совершенно иного вызывает судорогу и дрожь внутри системы. Возникновение чрезвычайной ситуации – это иммунологическая реакция системы на угрозу извне. Суверен распоряжается абсолютной властью приостановить действие правового порядка. Он воплощает законодательное насилие, которое извне вступает в отношения с правовым порядком. Поэтому суверену не обязательно быть правым, чтобы устанавливать право. Приостанавливая действующий правовой порядок, чрезвычайное положение создает свободное от права пространство, внутри которого можно получить абсолютный доступ к каждому. Согласно Агамбину, человеческая жизнь политизируется только в том случае, если она вступает в отношение к власти суверена, то есть только когда она оставлена на произвол, абандону, безусловной власти над смертью. Голая хрупкая жизнь и власть суверена? обуславливают друг друга. В противоположность, свойственной нам современным людям привычке ассоциировать сферу политики с такими понятиями, как права граждан, свободное волеизъявление и общественный договор, с точки зрения раскрываемой нами здесь природы суверенитета, подлинным содержанием политики является лишь голая жизнь. Жизнь, обреченная на смерть, является началом политического. Профеноменом политики является изгнание, Которая создает голую жизнь Homo sacer, Суверенитет и голая жизнь Homo sacer располагаются на обоих дальних рубежах одного и того же порядка. Перед лицом суверена все люди потенциально являются хоминес Сакри. Хомосакер это тот, кто по причине нарушения божественных заповедей изгоняется из общества. Тот, кто, например, опрокидывает межевой камень, навлекает на себя гнев Юпитер Терминус. Бога-покровителя границ. Такого человека можно убить и не понести за это наказание. Хомосакер в своей истории проходит несколько этапов. Во времена законов 12 таблиц, Сакер ⁇ это тот, кто нарушил неприкосновенность народного трибуна. Стремясь удержать власть, плебеи восстановили старинные изначально религиозные практики. А Гамбин совершенно игнорирует историческое развитие Хомосакер и ограничивает Сакрацио передом плебейского господства. Поэтому он ошибочно объясняет Сакрацио, возводя его к потестас Сакросанкта, которая принадлежит плебейским трибунам. Тем самым возникает короткое замыкание Сакрацио в условиях отмирания его религиозных корней при появлении суверенной власти. Известный историк права Эмиль Майстер пишет, «Сакральность не была мирской, она была исключительно актом божественного проклятия, Лишь постепенно она превратилась в мирское действие. Чтобы подкрепить свой тезис, Агамбин конструирует далее противоречивую фигуру Homo сакер которой в действительности не существует. Он указывает, что хомо-сакер не может существовать в сфере религиозного, поскольку убить его означало бы осквернить другие сакральные вещи. Рес-сакрая. Возможность смерти от человеческой руки не выдворяет хомо-сакер, за пределы религиозной сферы, поскольку предполагалось, что божественный гнев может в любой момент поразить хомосакер, сакер так же и в том случае, когда его убивает другой человек. Тут убийца воспринимается просто как орудие возмездия оскорбленного бога. Поэтому Бруненмайстер пишет, «Сакральность имеет своим основоположением то многократно зафиксированное нами мнение, что божество самостоятельно накажет злодея и сделает это там, где и когда захочет, и что никто... Ни государство, ни его служители или священники, ни отдельные граждане не имеют права предвосхитить его в этом действии. Смертному не дано предвидеть, каким именно образом разгневанное божество придаст свою жертву неминуемой смерти. Быть может, оно страданиями доведет ее до самоубийства или нашлет на нее несчастный случай или заставит зачахнуть или вложит кому-нибудь в руку оружие. Тот, кто предаст проклятого, сакер, смерти, считается невиновным поскольку он сам того не ведая, стал орудием божественного возмездия. Мысль о том, что смертный может и даже должен прийти на помощь оскорбленному божеству в деле возмездия, была далека от благочестивого народного поверья. Тот же страх, который оберегал собственность Бога от любого посягательства, вне всяких сомнений отваживал легкомысленные и злонамеренные натуры от того, чтобы изображать из себя посустороннего представителя уголовного преследования, вверенного неземной власти». Далее Агамбин утверждает, что Хомосакер исключается не только из человеческого, но и из божественного порядка, поскольку ему запрещено совершать жертвоприношения. Это тоже ошибочное заключение, поскольку хомо именно потому не может приносить жертвы, что он уже находится в руках оскорбленного бога. Таким образом, фигура Хомосакер, на которой Агамбин строит свою теорию, оказывается выдумкой, не соответствующей историческим фактам. Этот комментарий принадлежит самому Бёрнч В оригинальном немецком издании он отмечен звездочкой и дан в сноске в самом тексте, в то время как остальные сноски автора концевые. В англоязычном переводе книги этот комментарий помещен в концевых сносках. Мы решили следовать оригиналу, оставив его здесь. Тем более, что это принципиально важный комментарий, который рискует быть непрочитанным, окажись он в самом конце вереницы сносок. Примечание научной редакции. Энтузиазм вокруг предложенной Агамбином теории суверенитета не является свидетельством в пользу того, что сегодня чрезвычайное положение грозит стать нормой, как утверждает Агамбин. Наоборот, он указывает на то, что мы теперь живем в обществе переизбытка позитивности, в котором больше невозможно чрезвычайное положение как таковое. Мы часто восхищаемся вещами, которые находятся на грани исчезновения. Актуальность иммунологического дискурса не является признаком того, что сегодняшнее общество в большей степени следует иммунологической схеме. Что парадигма становится предметом рефлексии, зачастую является признаком ее скорого исчезновения. Сегодня общество угодило в констелляцию, которая все дальше уходит от схемы иммунологической защиты. Другой или чужой в эмфатическом смысле исчезает, но только он может вызвать иммунную реакцию – Переход от иммунологической к постиммунологической эпохе, в которую доминирующую роль играет одинаковая, взаимосвязан с процессом глобализации, который в стремлении к собственному ускорению хочет избавиться от всякой негативности. Насилие, порождаемое одинаковым, больше не встречает иммунологического ответа. Поэтому оно коварнее, чем насилие негативности. Чрезвычайное положение есть ситуация негативности. Оно возможно лишь в случае вторжения другого или внешнего, Позитивизация общества сегодня тотализирует нормальное положение, чем лишает его всякой негативности и трансцендентности. Она тотализирует внутреннее пространство, в котором не осталось ничего внешнего. Террор исходит не только из трансцендентности суверенитета, но и из имманентности. Террор позитивности, возможно, фатальнее, нежели террор негативности, потому что он не приводит в действие иммунные защиты. Общество суверенитета давно кануло в лету. Сегодня никто не политизируется за счет оставленности на произвол абандону, безусловной власти над смертью. Больше нет никакого внешнего, никакой трансцендентности, никакого суверенитета власти, в подчинении и распоряжении которой человек находился бы в качестве послушного субъекта. Сегодняшнее общество перестало быть обществом суверенитета. Мы живем в обществе производительности. Производительный субъект отличается от послушного тем, что он стал суверенным самому себе, что он свободен, будучи предпринимателем самому себе. Производительный субъект свободен от внешних инстанций господства, которые могли бы его принудить к труду и подвергнуть эксплуатации. Он не подчиняется никому или подчиняется только себе. Упразднение внешней инстанции господства, правда, не означает исчезновение структуры принуждения. Свобода и принуждение начинают сливаться. Производительный субъект свободно вверяет себя принудительной максимизации производительности. Этим он эксплуатирует самого себя. Самоэксплуатация потому более эффективна, нежели эксплуатация со стороны другого, что она сопровождается обманчивым чувством свободы. Эксплуататор и эксплуатируемый в одном лице. Эксплуатация тут совершается без господства. В этом и состоит эффективность самоэксплуатации. Капиталистическая система переключается с эксплуатации со стороны другого на самоэксплуатацию, с должен на могу, и тем самым ей удается еще больше разогнаться. Из-за этой парадоксальной свободы производительный субъект оказывается в одно и то же время преступником и жертвой, господином и рабом. Свободу и насилие тут невозможно разделить. Производительный субъект, который выдает себя за суверенно самому себе, за homo либер оказывается хомо-сакер. Суверен производительного общества в то же время для самого себя оказывается homo sacer. В обществе производительности парадоксальным образом суверен и homo sacer порождают друг друга. Однако они суть одно лицо. В этом состоит отличие нашей теории от теории суверенитета Агамбина. В оригинале последнее предложение звучит так. С одной стороны, хан, скорее всего, в самом деле имеет в виду ключевое различие между неверной концепцией Агамбена и его собственной. С другой стороны, в английском переводе это предложение Аманда Демарка передала так. В этом разница между реальностью и теорией суверенитета Агамбена, указывая на объективность позиции хана. Примечание научной редакции. Агамбин придерживается схемы негативности, поэтому преступники-жертва, суверен и хомосакер сакер строго отделены друг от друга, в том числе топологически. Суверенитет и голая жизнь Хомосакер сакер располагаются на обоих дальних рубежах одного и того же порядка. Чрезвычайное положение у Агамбина – это ситуация негативности. хоминес сакреп производительного общества живут в нормальном положении, доведенном до тотальности, каковое есть положение позитивности. Агамбен совершенно не понимает топологического преобразования насилия, вызванного превращением общества суверенитета в общество производительности. Насилие позитивности, которым характеризуется производительное общество, ускользает от иммунологической парадигмы негативности, которой последовательно придерживается Агамбен. «Мюзельменнео», так на сленге концлагеря назывались «обессиленные», истощенные, погруженные в полную апатию узники. В качестве хоминес-сакри тоталитарного общества они находятся у внешнего предела порядка, вне месте. Производительные субъекты, как хоминес-сакри позднего модерна, напротив, располагаются в срединном месте, в самом центре порядка. Трудовые лагеря больше не возводят на периферии обжитого места. Всякий производительный субъект несет лагерь в себе. Место и не место здесь невозможно отличить друг от друга. Производительный субъект – это заключенный надзиратель в одном лице. Он не способен защититься от насилия, поскольку оно исходит от него самого. Трудно отделаться от впечатления, что производительный субъект позднего модерна с его психическими заболеваниями – выгоранием или депрессией. Сам оказывается мусульман. История насилия оканчивается упомянутым совпадением и преступника и жертвы, господины и раба, свободы и насилия. Когда Агамбин замечает, что, вероятно, все мы являемся потенциальными хоминес сакри, он имеет в виду, что все мы объявлены сувереном вне закона и можем в любой момент быть преданы смерти. Этот диагноз, который Агамбин ставит обществу, противоречит всем элементам сегодняшнего общества, которое перестало быть обществом суверенитета. Объявление вне закона, которое из всех нас сегодня делает хоминес сакри, совершается вовсе не сувереном. В это положение нас ставит производительность. Производительный субъект, который воображает себя свободным, который таким образом в собственных глазах выглядит homo liber, сам себе сувереном, оказывается объявлен вне закона производительностью и самого себя превращает в homo сакер В обществе производительности Суверен в то же самое время оказывается хомосакер самому себе. Эренберговская теория депрессии упускает из виду системное насилие, внутренне присущее обществу производительности. Его анализ носит главным образом психологический, а не экономический или политический характер. Поэтому за психическими расстройствами производительного субъекта он не видит капиталистического отношения самоэксплуатации. Согласно Эренбергу, Депрессию вызывает императив слушаться только самого себя. Депрессия является просто патологическим выражением неудачи, которую потерпела попытка современного человека стать самим собой. Эренберг уравнивает его с суверенным человеком Ницше, не замечая, что он одновременно является и сувереном, и хомо-сакер. Для Ницше такой человек был бы не сувереном, но последним человеком, который, будучи собственным рабом, подвергает себя эксплуатации. Вопреки предположению Эренберга, суверенный человек Ницше в действительности является с культурно-критической точки зрения моделью, противоположной истощенному, депрессивному производительному субъекту. Это человек-досуга. Гиперактивный человек вызвал бы у Ницше отвращение. Сильная душа спокойна. Ее движение медлительно. Она испытывает отвращение перед всем слишком суетливым. В так говорил Заратустра, Ницше пишет. Все вы, для которых дорог суровый труд и все быстрое, новое, неизведанное, вы чувствуете себя дурно. Ваша деятельность есть бегство и желание забыть самих себя. Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению. Но чтобы ждать, в вас нет достаточно содержания. И даже чтобы лениться. Власть суверена по Агамбину создает сферу, в которой человек может умертвить, не совершив убийства. Священно, сакер – та жизнь, которая заключена внутри этой сферы суверенности. Священный характер жизни означает изначально именно то, что жизнь оказывается подчинена смертоносной власти. Производство голой жизни homo saker является изначальным производящим действием суверенитета. Его жизнь потому голая, что она располагается за пределами правового порядка и тем самым может быть в любой момент отнята. Жизнь homo sacer в условиях производительного общества священна и обнажена по совершенно иным причинам. Она является голой, потому что, будучи лишена всякого трансцендентного значения, она оказывается сведена к витальной функции воспроизводства жизни, которую нужно максимизировать всеми доступными средствами. Производительное общество развивается по своей внутренней логике, становясь обществом допинга. Сведенная к голой витальной функции жизнь Это жизнь, которую во что бы то ни стало нужно сделать здоровой. Здоровье – новое божество. Последний человек у Ницше провозглашает здоровье новым богом после смерти бога. У них есть свое удовольствие для дня и свое удовольствие для ночи. Но здоровье выше всего. Поэтому голая жизнь священна. Хоминес Сакри Производительного Общества отличаются от таковых общества суверенитета тем, что они абсолютно бессмертны. Их жизнь уподавляется жизни живых мертвецов. Они слишком оживленные, чтобы умереть, но слишком мертвые, чтобы жить.